О промысле Божием вообще. Параграф 96. Понятие о промысле Божием, его действия и виды, и обзор ложных мнений о догмате. Под именем промысла Божия издревле понимали то попечение, которое Бог имеет о всех существах мира. Или, как обстоятельнее мысль, это выражено в пространном христианском катехизисе. «Промысел Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и доброты Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей» направляет их к благим целям, всякому добру воспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Таким образом, в общем понятии о промысле Божием различаются три частные его действия – Сохранение тварей – содействие или воспомоществование им, и управление ими. Сохранение тварей – это такое действие Божие, которым Всемогущий содержит в бытии как весь мир, так и все частные существа в нем находящиеся, с их силами, законами и деятельностью. Содействие или воспомоществование тварям — такое действие Божие, которым Вседобрейший, предоставляя им пользоваться собственными силами и законами, вместе с тем оказывает им свою помощь и подкрепление во время их деятельности. Это особенно ощутительно по отношению к тварям разумно-свободным, которые постоянно нуждаются в благодати Божией для преуспевания в духовной жизни. Впрочем, по отношению к нравственным существам, действительное содействие Божие бывает только тогда, когда они свободно избирают и творят добро. Во всех же тех случаях, когда они по своей воле избирают и творят зло, бывает одно только попущение Божие, а отнюдь не содействие, потому что Бог творить зло не может, а лишить свободы нравственные существа, которую сам же даровал им, не хочет. Наконец, управление творениями есть такое действие Божие, которым бесконечно премудрый направляет их со всей их жизнью и деятельностью к предназначенным им целям, исправляя и обращая по возможности самые худые их дела к добрым последствиям. Из этого видно, что все означенные действия промысла Божия различны между собой. Сохранение охватывает и бытие тварей, и их силы, и деятельность. Содействие относится собственно к силам, управление к силам и действиям тварей. Сохраняет Бог все существа мира. Содействует одним добрым, а злым только попускает их злую деятельность, управляет также всеми, и ни одно из этих действий не заключается в другом. Можно сохранять какое-либо существо, не содействуя ему и не управляя им. Можно содействовать существу, не сохраняя его и не управляя им. Можно управлять существом, не сохраняя его и не содействуя ему Но с другой стороны нужно заметить, что все три действия промысла Божия различаются и разделяются только нами По различному обнаружению его в ограниченных и разнообразных существах мира и вследствие ограниченности нашего разума А сами в себе они нераздельны и составляют одно беспредельное действие Божие. Потому что Бог, как все вместе и каждая в частности видит одним разом, так все и совершает одним простым, несложным действием. Он нераздельно и хранит все свои создания, и содействует им, и управляет ими. Промысел Божий обыкновенно разделяется на два вида. На промысел общий и промысел частный. Общий промысел — тот, который объемлет весь мир вообще, все роды и виды существ. Частный — тот, который простирается на самые частные существа мира и на каждый из неделимых, какими бы малыми они ни казались. И православная церковь, веруя, что Бог от малого до великого знает всё в точности и о всяком творении и в особенности промышляет, очевидно допускает оба эти вида промысла. Изложенными понятиями о промысле Божьем совершенно исключаются. А лжеучение гностиков, манихеев и других еретиков, которые, подчиняя все судьбе или признавая мир произведением злого начала или признавая для мира излишним попечение Божие о нем, вовсе отвергали промысел Божий со всеми его действиями. Б. Лжеучение «Пелагиан», которые отвергали, собственно, содействие Божие тварям неразумным и разумным, считая это несообразным с их совершенством и свободой. В. Противоположное лжеучение разных сектантов, которые, веруя в безусловное предопределение Божие, до того преувеличивают содействие Божие разумным тварям, что почти уничтожают их свободу, и Бога считают истинной причиной всех их действий, добрых и злых. Г. Наконец, уже учение некоторых умствователей, древних и новых, которые допускают только общий промысел и отвергают частный, признавая его недостойным Бога.